Глава 7. Орден Восточной Звезды. Был учрежден с библейской символикой исключительно для женщин. Они воспитываются здесь для участия в общей работе всего человечества. Соответственно, различным целям орден, разделяющийся на капитулы, ложи, имеет пять степеней. Дочь и Ефты первая степень, представляет из себя покорность обету. Рут символизирует приверженность к религиозным принципам. Эстер — верность в дружбе, Марта — веру в часы опасности, Электа — терпение и смирение даже перед несправедливостью.